Глава 6 Дверь распахнулась без стука, и Николай вздрогнул. Он боялся этой встречи, все три дня в одиночестве шарахался от собственной тени. Не оставался без света даже по ночам, пытался отвлечься книгами, чуть ли не детскими сказками, где добро всегда побеждало зло, Цель была очевидна, и неизменная долгая счастлива непременно появлялась в конце. Не помогало ничего. Он так и не понял, узнала ли она Каю. Поняла ли, почему он испугался идти до конца. Но надеяться, что Марта просто продолжит их уроки, он перестал еще в первый день, когда наставница не пришла. Она хотела, чтобы ученик, оставшись в одиночестве, в большей мере ощутил свой провал? Чтобы испугался в ожидании неизбежного наказания? что ж План Марты прекрасно работал. Но в то же время Николай ни о чем не жалел. И если бы ему вновь предоставилась возможность защитить Каю или любого другого человека, которого он создал, он бы, не задумываясь, сделал это снова. Ведь разве настоящая жизнь не стоит всего на свете? Марта застыла на пороге. Под ее серым взглядом Николай так и остался сидеть в кресле, сжимая в руках книгу, словно она могла послужить щитом от гнева наставницы. Подняться и поприветствовать гостя он не решился. «Я знаю, что нам нужно сделать, Николай». Её тон был ровным и спокойным, как всегда. Во взгляде скользила лёгкая отстранённость, но внутри всё похолодело. Именно эта отстранённая нота добила Николая окончательно. Марта придумала наказание. Он молчал не в силах даже шелохнуться. «Делай новый мир. Я покажу тебе, кто ты есть на самом деле». Демиургу непозволительной иллюзии, в особенности о себе самом. Когда Николай закончил творить мир, порыв ветра из открытой настежь двери погасил пламя камина. Свет потух, а за ним и весь дом, все мысли и воспоминания Николая поглотила тьма.